У Гарольда и Деборы было трое детей. Мэри — единственная дочь, капризный и не совсем в своем уме Адам, и Брус. Брус был старшим и любимцем Деборы. Мальчик боготворил свою мать, но, несмотря на их близость, она никогда не рассказывала ему о своем детстве или о родственниках. Он знал лишь, что они были очень бедны и что она удрала из дому, чтобы стать актрисой. Прошли годы. Брус поступил на военную службу и женился на Нэдди Эштон. Родились дети Альберт и Марта. Гарольд Саттерленд умер, а Дебора сильно постарела. Брус очень хорошо помнил день, когда все это началось. Он как раз надолго приехал в Саттерленд-Гейтс и привез с собой Нэдди и детей. Обычно Дебора проводила почти все время либо в саду, среди роз, либо в оранжереи, либо же весело хлопотала по дому, счастливо, улыбающаяся и по-прежнему изящная. Но на этот раз она не вышла его встречать и вообще её нигде не было видно. Наконец он нашёл её сидящей в гостиной в темноте. Это было что-то не похоже на мать, что он даже испугался. Она сидела как изваяние, глядя перед собой в стену и забыв обо всём на свете. Грустно нежно поцеловал её в щёку и встал рядом на колени. Что-нибудь случилось, мать? Она медленно повернула голову и тихо сказала: "Сегодня ёмкий пур" день их купление Брусс столбинел он переговорил обо всём с Недди и со своей сестрой Мэри они решили что после смерти отца она осталась слишком одинокой Сатерленд гейтс был слишком большим домом для неё лучше ей снять квартиру в Лондоне чтобы быть поближе к Мэри к тому же Дебора всё более и более старела им было трудно привыкнуть к этому Какким она Имана выглядела такой же красивой, как вы не помнили её с детства. Потом Брюс и Недди уехали на Ближний Восток. Мэри писала счастливые письма о том, что матери живётся прекрасно, и сама Дэбора тоже писала, как она счастлива, что живёт в Лондоне поблизости от семейства Мэри. Однако, когда Брюс вернулся в Англию, всё выглядело совсем иначе. Мэри была вне себя. Матери было уже за 70, и она вела себя всё более и более странно. Явный старческий маразм. Она ничего не помнила из того, что происходило вчера, зато рассказывала не б리를це о том, что произошло 50 лет тому назад. Это прямо нагоняло страх на Мэри, так как Дебра никогда не говорила детям о своём прошлом. Мэри больше всего беспокоили частые исчезновения матери. Мэри была рада приезду брата, он был старшим в семье и любимцем матери. К тому же он был такой солидный. Однажды Брусс отправился вслед за матерью в один из её таинственных походов. След привёл его к одной синагоге в Вайтчепеле. Он тщательно обдумал всё и решил пока ничего не предпринимать. Она была стара, и он не считал возможным приставать к ней с вещами, прошедшими более полувека тому назад. Хоть всего этого и не касаться. В возрасте 75 лет Дебора Сатервон слегла. Она была при смерти, Брусс едва успел приехать вовремя. Старуха улыбнулась, увидев сына сидящего на краю кровати. Ты уже полковник. У тебя чудесный вид. Брусс сын мой, мне уже недолго осталось. Не надо, мать. Ты скоро поправишься и всё пойдёт по-старому. Нет, Брусс, мне уже не поправиться. Я должна рассказать тебе что-то. Мне ужасно хотелось стать женой твоего отца. Мне так хотелось, так сильно хотелось стать хозяйкой Сатерленд-Гейтс. Я совершила ужасную вещь, Брусс. Я отреклась от своего народа. Я отрекалась от него всю жизнь. Теперь я хочу быть с ним, Брусс. Брусс, обещай мне, что меня похоронят рядом с моими родителями. Я обещаю, мать. Мой отец, твой дед, ты его не знал. Когда, когда я была маленькой девчонкой, валял на коленях и приговаривал: "Встань, встань, Дебора. Вставай, проснись". Это были последние слова Деборы Сатерленд. Брус Сатерленд долго просидел у Адра своей почившей матери, оцепенев от тупой боли. Потом оцепенению уступило место сверляющему сомнению, с которым он никак не мог справиться. Обязан ли он выполнить обещание, данное умирающей женщине? Обещание взятое у него силой. Будет ли это нарушением того кодекса чести, которому он руководствовался всю жизнь? Разве не факт, что в последние годы Дебора Сатерленд всё более и более теряла здравый смысл? Она никогда не была еврейкой при жизни, с чего же ей вдруг быть еврейкой после смерти? Дебора принадлежала Сатерлендам и больше никому. Какой бы разразился скандал Если бы он похоронил ее на каком-нибудь убогом и полуразрушенном еврейском кладбище в одном из нищенских лондонских районов. Мать умерла. Для оставшихся, для Недди, Альберта, Мэри, наконец, для самого Саттерленда это было бы ужасным ударом. Нет, надо считаться живыми. Дебору похоронили в фамильном склепе в Саттерленд-Гейтс. Сирены. Сирены колонны Бергенцев, сирены визжали всё громче и пронзительнее, казалось, они вот-вот лопнут перепонки. Bergen Bells and Marina, Neddi, грозовики, набитые людьми лагеря в Караоласе. Я обещаю матч, обещаю матч. Удар грома потряс дом до основания, в море усиливался шторм, и волны обрушивались на берег, вздымаясь всё выше и чуть не заливая цоколь самого дома. Сатерленд откинул одеяло, встал с кровати и прошёлся по комнате, шатаясь, словно пьяный. Он застыл у окна: молния, гром, кипящие волны вздымались всё выше и выше. Господи! Господи, господи! Генерал Сатерленд, генерал Сатерленд, вставайте, сэр. Проснитесь, сэр. Слуга грек расталкал его силой. Сатерленд открыл глаза и оглянулся с безумным выражением на лице. Он был весь в поту, и сердце чуть не разрывалось. Он ловил воздух, как рыба. Слуга сразу принес ему коньяк. Он посмотрел на море. Ночь была тихая, и море гладкое, как зеркало, мягко билось о берег. «Все в порядке», — сказал он, — «все в порядке». «Вы уверены, сэр?» «Да». Дверь закрылась. Брус Саттерленд тяжело опустился в кресло и пряча лицо в ладони, рыдал беспостанно, шепча: "Мать, иже еси на небеси, мать, иже еси на небеси". Глава 8. Бригадный генерал Брусс Сатерленд спал без спокойным сном мученика. Киприот Мандрия тоже беспокойно ворочился во сне, но от радостного возбуждения. Марк Паркер спал мирным сном человека, выполнившего свой долг. Китти Фрэмонт спала таким умиротворенным сном, каким она долгие годы уже не спала. Давид Бен-Ами уснул лишь после того, как он выучил наизусть письмо от Иорданы. Ари Бен-Канаан не спал. Придет время, когда и он сможет себе позволить такую роскошь, но пока это время еще не настало. У него было так много дела, так мало времени... Всю ночь он протолчал над картами, документами и всякими прочими бумагами, усваивая каждую мелочь о Кипре, о мероприятиях англичан и о положении евреев здесь. Он пробирался сквозь груды материалов, держа в руке сигарету или чашку кофе и дыша спокойствием и уверенностью. Англичане не раз говорили, что палестинские евреи могут соперничать с кем угодно, если дело касается ума. У евреев было ещё то преимущество, что любой еврей в любой стране мира был потенциальным источником информации и поддержки для агента Масада Алиябет. На рассвете Аля разбудил Давида, и после скупого завтрака они отправились на одном из такси, принадлежащих мандри, к лагерям для беженцев в Караоласе. Лагеря тянулись на много миль вдоль залива на полупути между Фомагустой и развалинами Саламиды. Мусорные свалки служили единственной связью между киприотами и беженцами. Англичане охраняли эти свалки спустя рукава, так как мусорщиками назначались придурки, пользовавшиеся доверием администрации. Эти свалки стали центрами оживленной торговли, где кожаные и другие товары, производимые в лагере, обменивались на хлеб и на одежду. Давид повел Ари к одной из свалок, где утренняя торговля между греками и евреями была уже в полном разгаре. Отсюда они пробрались в первую зону. Ари стоял и смотрел на колючую проволоку, тянущуюся миля за милей. Хотя был уже ноябрь, все же было нестерпимо жарко и душно из-за пыли, стоявшей столбом. Зона за зоной тянулись палатки вдоль залива по местности, поросшей акациями. Каждая зона была ограждена забором из колючей проволоки высотой в 3-3,5 метра. На углах стояли вышки с рефлекторами, а на вышках английские охранники с пулеметами. Облезлая собака поплелась им вслед, на ее запавших боках было выведено краской слово «бевин» — поклон в сторону министра иностранных дел Великобритании. В каждой зоне одно и то же зрелище — толпы, согнанных в одно место, оборванных и озлобленных людей. Почти все носили самодельные и грубо сшитые штаны до колен и рубашки, изготовленные из содранной внутренней обшивки палаток. Ари всматривался в лица, выражавшие подозрительность, ненависть и безнадежность. Каждый раз, когда они входили в новую зону, к Ари бросались с объятиями молодые парни или девушки. Это были молодые люди, пробравшиеся в лагерь по заданию палестинского пальмаха для работы с беженцами. Они обнимали его и расспрашивали о доме. И каждый раз Ари отделывался обещанием, что он устроит как-нибудь общее собрание маховцев. Каждый пальмаховец знакомил Ари с обверенной ему зоной. Ари только изредка задавал вопросы. Вообще же он больше молчал при обходе. Его глаза ощупывали колючую проволоку, ища какую-нибудь прореху для побега трехсот человек. Во многих зонах беженцы разделились по национальностям. Были зоны польских, французских и чешских евреев. Были зоны верующих и были зоны, где связующим началом служили общие политические убеждения. Большинство же зон было населено просто людьми, пережившими войну, евреями, стремившимися в Палестину. Всех их роднило несчастье. Давид повел Ари к деревянному мосту, соединявшему две половины лагеря над оградой из колючей проволоки. На мосту виднелась табличка «Добро пожаловать в Берген-Бевен». Такая злая ирония, Ари. Точно такой мост был в Лодзинском гетто в Польше. Давид кипел. Он понасилал извечан за нечеловеческие условия в лагере, за то, что военнопленные немцы на кипр при пользовались большей свободой, за недостаток пищи и лекарств, вообще за вопиющую несправедливость. Аре не слушал Давида. Он изучал расположение лагеря, он попросил Давида показать ему тоннели. Аре пришёл к месту, где поблизости от бухты жили религиозные евреи. Около колючей проволоки тянулся ряд уборных. На передвой уборной была табличка Бевенград. Ари показали, что пятая и шестая уборные были фикцией. Ямы под стульчиками вели под колючую проволоку к заливу. Ари покачал головой. Ходы могли пропустить несколько человек, но не годились для массового побега. Прошло несколько часов. Они почти закончили осмотр. Ари всё время молчал. Наконец до Вида прорвало: "Что ты думаешь?" Я думаю, ответил Вари, что Бэвенс здесь не слишком популярен. Что ещё здесь можно увидеть? Я оставил детский лагерь на последок. Там штаб Пальма.